Глава 34. Тимофеев ушел в комнату Владимира Викентьевича, поскольку рядом с облюбованным лисицином помещением сидеть было ровным счетом не на Мебель-то мы заказали, но привезут только завтра. И то лишь самое необходимое. Перед уходом Тимофеев попробовал еще раз мне попенять на несогласованность с ними, но в этот раз мягко и очень обтекаемо. На что Владимир Викентьевич неожиданно ответил, что от моего решения мы все останемся в плюсе. Мол, прекрасная реклама выйдет для будущей лечебницы, если столь выдающаяся личность пользовалась нашими услугами. «Если все пройдет хорошо», — мрачно заметил его оппонент и кивнул на стену, на которой плетения были видны даже обычным зрением, не магическим. Они то вспыхивали, то исчезали. А еще через нас словно прокатывались тугие горячие потоки магии, что беспокоило не только меня, но и обоих целителей. А значит, там происходило что-то неестественное, что-то, позволявшее предположить опасность для проводившего ритуал. Говорить при мне на эту тему они не стали, отправились секретничать к Звягинцеву, да еще и полок наложили от прослушивания. А значит, собирались скрыть от меня что-то важное, чего я допустить никак не могла, поэтому самым беззастенчивым образом запустила подслушивающее плетение, незамеченное целителями. «Если он там умрет, у нас будут проблемы», — бросил Тимофеев. «Нам в ту комнату не попасть, а творится там сейчас боги знают что. Не должно ничего вырваться наружу, а значит, все пошло не туда и не так, и у нас на руках может оказаться труп». Что-то в комнате заскрипело громко и противно. Наверняка кровать. Интересно, рискнул кто-то из них сесть на стул? Как-никак близнец того, что в моей комнате. Я тоже об этом подумал, но не стал пугать Елизавету Дмитриевну. Но лисицин не из тех, кто примет отказ. Слишком влиятельна персона. Так и я о чем? Как найдут труп этой влиятельной персоны в доме главы нашего клана? Кровать заскрипела еще сильнее. Видно, Тимофеев в запале начал раскачиваться и хвататься за голову. Это если комнату смогут открыть, оптимистично возразил Владимир Викентьевич. Уверен, что никто не знает, что он у нас, а мы можем обойтись без одного помещения. Пусть себе стоит закрытым, все равно оно одно из самых маленьких. Думаете, удастся скрыть? Думаю, все обойдется. Вряд ли лисицин планировал умереть в этом доме. Наверняка у него и другие враги есть, которых подставить было бы весьма кстати. «Да, ситуация незавидная. Но что нам остается? Только ждать», — вздохнул Владимир Викентьевич. «Елизавета Дмитриевна должна была поставить нас в известность, что связалась с лисицином». «Она и поставила меня». Но я не счел ее слова важными. Владимир Викентьевич лукавил. Имен я не называла, а предполагать он мог кого угодно, и не факт, что правильно. «Это вы зря, к таким ситуациям надо быть готовым». Поняв, что больше ничего интересного не услышу, я свернула прослушку и прошла в свою комнату, где тихонько позвала. Мифодий Всеславович, вы мне очень нужны». Он проявился в углу, опасливо на меня поглядывая. Но я уже остыла, тем более, что все хорошо разрешилось, и защита на дом встала, пусть пока ущербная. «Вы можете посмотреть, что там у нашего гостя? Я очень за него переживаю. А там такая защита, что мне не пройти. Домовые ведь могут во все помещения проникать?» «Попробую», — кашлянул Мефодий Всеславович. Только мо... я с домом пока не сроднился, а маг и мог от нас защиту поставить, чтоб не мешали. — Только глянуть. Делать ничего не надо, — умоляюще сказала я. Домовой кивнул и исчез. Вернулся он почти сразу, всклокоченный, словно им пытались подмести что-то. И довольно успешно подмести. И на голове и в волосах застрял мусор. «Ох и дурное дело он творит!» — проскрипел Домовой. «Второго зверя изводит!» «С меня Виллис плату за второго зверя взял», — напомнила я. «Может, с лисицы на такое запросили, что...» «Да не в платье дело!» Домовой встряхнулся, как собака, отчего с него во все стороны полетел мусор. «Зверей разделять надо, а он...» Как бы поточнее сказать, словно отрезает от неугодного куски, чтобы убрать. — Ему же больно, — выдохнула я. — Вот и я говорю дурное дело. Как можно у животину изводить? Да еще так жестоко. — А сделать что-то можно? — Что там сделать? Он уже почти все убрал. Трагически сказал домовой и жалобно шмыгнул носом. Но даже если бы мог что-то сделать, не полез. Магии там сейчас столько, что запросто можно умереть. Сгорю и все. И не просите, другой раз не сунусь. Мои целители боятся, что Лисицин сам умрет. А запросто. Неожиданно согласился домовой. И даже жалеть не буду. — Чего удумал-то? В моем доме гад этакий. Шел бы к себе умирать, было бы лучше. Чистить потом, после него. Он зло засопел и топнул ногой. — Да что он там испачкает? — удивилась я. — Дух дома. — Знаете, Елизавета Дмитриевна, как смерди, то после смерти, то. А чистить кому? Нам. Общая убежденность в том, что ритуал лисицина плохо закончится, пугала. Хотя я сама была уверена, что уж кто-кто, а этот двуххвостый лис точно вывернется. Впрочем, второго хвоста у него, скорее всего, теперь не будет. Вот семья Ксиу расстроится. Решат еще, что от него боги отвернулись. Или наказали. — А второй зверь у него кто? — спросила я, чтобы хоть немного отвлечь Мефодия Всеславовича от темы смерти. — Да и лиса же. — Две лисы? — поразилась я. «Но зачем?» «Вы у меня спрашиваете, Елизавета Дмитриевна», — удивился домовой. «Это уж боги решают, что кому дать. Решили, что нужно две лисы, дали две лисы. А зачем их две, не нам понять». Моя лиса оскорбленно дернула хвостом, словно желая сказать, что чем больше лис, тем лучше. И вообще, может, там у каждой свои особенности. А Цин безжалостно с одной расправляется. Впрочем, за эти годы он наверняка продумал все варианты и не захотел оставлять зверя, подаренного темным богом. Или не смог. Может, там они так срослись, что разделить без потерь не получалось, а так хоть одного спасет. Я вздохнула. «А осенять защиту с комнаты сможете, Мефодий Всеславович? Если что пойдет не так, и нужно будет помочь». «Я — нет, только вы». «Я?» «А кто из нас маг-то?» — ехидно спросил домовой. «То, что один маг построил, другой завсегда сможет разрушить. Ежели видит, конечно. мо наду ли?» «Говорят, дух мага — лучший охранник дома. А у него еще два зверя было». Он неожиданно ойкнул. «Все, убил он совсем вторую лесу, гад этакий!» Я и сама почувствовала, что бурление магии прекратилось. Все вокруг словно успокоилось и затихло на время. — А сам Лисицын как? — спросила я Домового. — Жив? — Проверьте, Мефодий Всеславович, пожалуйста. Домовой недовольно засопел и исчез. В этот раз он отсутствовал куда дольше, а вернувшись, начал обстоятельно докладывать. — Живой пока. Худой токмо очень. как скелет а куда вес делся удивилась я он же такой огромный был неужели все в ритуал ушло так я про лесу невозмутимо пояснил домовой ваш гость сейчас в виде зверя худюшего словно его вовсе не кормили а кость та с которой вы в дом пришли в шкатулке и фонить не будет ежели комнату вскроете «А сам он не вскроет?» «Лезть в чужие плетения не хотелось. Если все прошло нормально...» «Да и откуда мне знать, нормальную или нет? Без чувств он лежит, словно не оборотень, барышня какая!» — неодобрительно сказал Мефодий Всеславович. «И в себя он может сам не прийти. Видел я таких». Целители все так же совещались в комнате Владимира Викентьевича. Наверное, дальше прикидывали, можно ли будет как-то скрыть присутствие трупа в доме, но моей задачей было этого трупа не допустить. Поэтому я спустилась вместе с домовым к облюбованной лисицином комнате и задумчиво уставилась на защитные плетения. И как их вскрывать? Я невольно пробормотала вслух, чтобы хуже не сделать. — Да там только оповещалка стоит, — убежденно сказал домовой. Поэтому сейчас без разницы, сработает она или нет. Только разбирайте аккуратнее, словно клубок сматываете. Он покрутил рукой вокруг воображаемого клубка. И хорошо чужую магию сразу рассеивать. Только не в комнату, там и без того все взбаламучено. — Но откуда разбирать? — Ваш гость накладывал временную защиту. Хвостов торчит столько, что за любой хватайте и тяните. «Лучше от двери начинайте. Безопаснее». Уточнение оказалось весьма своевременным, поэтому я, уже протянувшая руку к двери, ее отдернула и спросила. «Я точно не сделаю хуже?» А и верно. Оставляйте этого за защитой. Там ее надолго хватит. Запахи не должна пропускать». Легко согласился домовой. «Мне он тоже не нравится. Кто-нибудь видел вас с ним?» Извозчик? Эт, братья, может не вспомнить. Столько их за день перевозят. А еще меня видел слуга алисицена Даже с некоторым удовольствием сказала я. Он по приказу хозяина принес мне верхнюю одежду, чтобы я не замерзла. Домовой поскучнел. Этот не забудет, с кем хозяин ушел. Чего вы ждете, Елизавета Дмитриевна? Вдруг каждая минута промедления отнимает от жизни вашего гостя столько, что оба целителя не восполнят. Я решилась и потянула за один необранный кончик. Плетение поддалось, словно распускающийся носок, иногда чуть легче, иногда приходилось подковырнуть. Чужая магия в руках не задерживалась, уходила, как песок, сквозь пальцы. Но это и к лучшему. Я понятия не имела, как ее пришлось бы рассеивать, если бы она оставалась у меня в руках. Подозреваю, что только подрывом. Благо, двор при доме имелся и был даже небольшой сад, которому эксперименты точно не пошли бы на пользу. Нетронутые пока плетения тускнели, словно их поддерживала только подпитка от соседних. Пока, наконец, на двери не осталось защиты вовсе, и я прикоснулась к ручке. «Елизавета Дмитриевна, не трогайте!» — послышался испуганный голос Владимира Викентьевича. — Это опасно, там защита. Если ее сейчас не видно, это не значит, что ее нет. — Надо же. А я не услышала, как они спустились. Оба, Тимофеев тоже стоял рядом и выглядел встревоженным. А вот Мефодия Всеславовича, который мог бы предупредить о свидетелях, напротив не было. — Ее нет. Я сняла. — Вы защиту Лисицина? Он ставил временную и не убрал хвостики. — Не предусмотрительно, заметил Тимофеев. — Или предусмотрительно, если думал, что ему понадобится помощь. Я открыла двери и мы втроем ввалились в комнату, причем целители меня вообще попытались оттереть. Будь их воля, внутрь и не пустили бы. Взгляд сразу упал на кучу одежды на шатком стуле, а уж потом я заметила лежащего на полу лиса. Оставшийся зверь лисицена выглядел куда жальче моей лисы, когда я решала быть ей или уйти. Заморенный, сосвалявшийся шерстью и лосоватым единственным хвостом. Он лежал так, словно пытался дойти до двери, но не смог. Из приоткрытой пасти свешивался язык, совершенно сухой и покрытый белым налетом. Целители застыли. Судя по тому, что на пациента плетение не отправляли, пока изучали ауру, которую я видеть не могла. Хотя что-то похожее на дополнительный смутный силуэт промелькнуло и почти сразу слилось с телом лиса. Но что-то похожее на неприятную черную кляксу с узким коротким хвостиком там, где расположено сердце, заметить я успела. «Беда», — вздохнул Владимир Викентьевич. «Это ж надо было так себя довести. Связь совсем слабая. Если зверь умрет, умрут оба». «С чего бы ему умирать?» — возмутился Тимофеев. «Мы уже здесь. Я же говорил, что моя помощь понадобится. Как думаете, Владимир Викентьевич, лучше...» Они начали перебрасываться терминами, решая, кто за что отвечает и кому что придется делать. Наконец с рук обоих целителей полетели зеленые плетения, обволакивающие несчастного лиса и дающие надежду, что с ним непременно будет все в порядке. Я как можно незаметнее подхватила шкатулку с артефактом, на которую пока никто не обращал внимания, и убрала ее за спину. В карман бы положить, но не влезет. Я убедилась, что целители достаточно заняты, чтобы не отвлекаться. Тихо позвала домового и попросила его спрятать опасную штуковину. Он кивнул и исчез вместе со шкатулкой. Тем временем лис перестал выглядеть умирающим, оставшись просто очень худым и несчастным. «Подкормить бы его», — заметила я. «Не стоит», — важно ответил Тимофеев. «У него слабая связь с человеком, может порваться, а так по необходимости начнет подпитываться и усилит». «Напоить бы и положить на что-то мягкое». «Я к себе возьму», — решил Владимир Викентьевич. Он наклонился и поднял лиса на руки. Тот повис, как меховую манту, довольно облезлое, надо признать. Моя утраченная горжетка выглядела куда представительнее. «Присмотрите заодно», — согласился Тимофеев. Владимир Викентьевич кивнул и направился к лестнице, оставив нас. «Его знатно приложило. Что за ритуал он проводил?» Тимофей все же был слишком любопытным. «Но даже если бы у меня появилось желание ответить, сделать бы я это не смогла. Клятва не дала бы». «Извините, но это не моя тайна». «Нет так нет, Елизавета Дмитриевна». Легко согласился он. «Время уже позднее. Вы не передумали завтра к следователю?» «Разумеется, нет». Тогда я, пожалуй, зайду утром. Необходимости в моей помощи с пациентом более нет. Решил он и уверенно направился к выходу. Подскочившая горничная подала ему пальто и шляпу. «Я вам необычайно благодарна за все, что вы сделали для несчастного лисицина», спохватилась я. «А с Борисом Павловичем точно будет все в порядке?» «Не такой уж он несчастный». А точно или не точно, будет известно только, когда он в себя придет. Умирать вроде передумал. «А когда он в себя придет, Филипп Георгиевич?» — уточнила я, когда Тимофеев стоял уже на пороге. «Скорее всего, к утру». Но к утру лисицин в себя так и не пришел. Продолжал то ли спать, то ли находиться в бессознательном состоянии. Одна радость — язык уже не свешивался из пасти, а сам зверь не валялся тряпочкой, а свернулся во вполне себе узнаваемый клубок. Пришлось Владимиру Викентьевичу остаться с ним, и к следователю мы пошли вдвоем с Тимофеевым.